Глава девяносто девятая. Профессор Зука у себя. Я хотел воспользоваться своим присутствием в клинике, чтобы расспросить психиатра. Секретарша ответила мне с улыбкой. В это время он бегает трусцой. Он уже ушел? Нет, он бегает в парке, прямо здесь. Я вышел из красно-желтого холла и обогнул корпус 21. Ночь уже почти наступила. Я присел на крыльце бокового входа, от которого начиналась аллея больничного сада. Должно быть, доктор делал несколько кругов по территории, и я был уверен, что встречу его здесь, прежде чем он закончит свою разминку. Вытащив сигарету, я постучал ею по ступеням, потом набрал номер мобильника Карины Маньян, нарвался на автоответчик, оставил сообщение, прося связаться со мной как можно скорее. Затем позвонил Манон. Прием был менее враждебным, чем я опасался. Я ее разбудил... Париже Манон буквально впала в спячку. Ее сон был тяжелым, глубоким, похожим на летаргический. В трубке слышалась трескотня телевизора. Я пообещал вернуться к ужину. Манон дала отбой со словами «нежно целую», что ничего не значило. Я закурил сигарету и постарался успокоиться, оглядывая меркнувший передо мной пейзаж. Пространство облысевших газонов, покрытые буры листвой, кроны грабов, Ни души на аллее, никого на спортивной площадке, даже ни тени автомобиля. Я думал, а Манон, вот уже неделю заточенный в моей квартире, что будет с нами обоими? Через несколько минут показался бегущий мелкими шажками Зука, с ног до головы одетый в кавей. Я поднялся и выбросил сигарету. Когда психиатр меня заметил, он потрусил ко мне, часто до шартом, как гончий после охоты. Пробежка его разгорячила, лицо было красным. — Вы пришли навестить вашего приятеля? — спросил он. — Я хотел и с вами поговорить. Кивком он указал на только что выброшенный мне окурок. — У вас найдется одна для меня? — Вы занимаетесь спортом и одновременно курите? — Я совместитель. Он вытащил сигарету из моей пачки, не прекращая бега на месте, наклонился над моей зажигалкой. Лицо врача было покрыто багровыми пятнами, лишавшими его всякого выражения. Он поморщился, делая первую затяжку. «Что вы хотите знать? Ваше мнение о Люке, о его психическом состоянии, оно ухудшается? Слишком рано об этом говорить. Послушайте, Люк Субейра мой лучший друг, и давайте не усложнять. Избавьте меня от сентиментальщины, а я, со своей стороны, не буду грузить вас научной терминологией. Это нам обоим сэкономит время». Я уверен, что у вас есть четкие вопросы, определенные соображения. Он снова спустился на асфальтовую дорожку, не переставая ритмично вскидывать колени. Сегодня утром он мне напомнил тренера по боксу. Вечером же он сам был похож на боксера. Я не верю, что Люк пережил негативный предсмертный опыт, — начал я. Я думаю, он жертва своих убеждений. Он... по собственному желанию погрузился в небытие, чтобы увидеть дьявола. Теперь он себя убедил, что это ему удалось. Но, может быть, это просто игровоображение. Я не согласен. Зука посмотрел на свою сигарету, разгоравшуюся красным огнем на ветру, и продолжал. Во время сеанса мы регистрировали множество физических и психических проявлений, в том числе и те, на которые реагируют детекторы лжи. Люксу Субейра не лгал. Он вспоминал. Аппаратура не ошибается. Может быть, он был искренен. Он верил, что все это было им пережито. Нет, электроды позволили нам уловить мельчайшие волны, посылаемые его мозгом. Мне сложно вам объяснить, но Люк все это вспоминал. Тут нет никаких сомнений. Не говоря о том, что техника гипноза надежна. Ее нельзя имитировать. В Люке говорила его память. Он... «Переживал негативный предсмертный опыт. Я надеялся найти в нем союзника, но напрасно. Я взял еще одну сигарету. Значит, он, по-вашему, видел дьявола?» «Во всяком случае, он видел странного пожилого человека, старика. С точки зрения психиатра, как вы объясните такое видение?» «Врач остановился на брови. Это действительно так важно для вашего расследования?» Разве вы не занимаетесь, прежде всего, конкретными фактами, вещественными доказательствами? В этом деле уже невозможно различить конкретное, абстрактное, реальное и ментальное. Я хочу знать, что происходило в голове у Люка. Зука перешел на обычный шаг, дыхание у него замедлилось. С точки зрения психиатра, предсмертные галлюцинации явление рядовое. Но темные галлюцинации встречаются нечасто. Совершенно верно. Но какие бы они ни были, светлые или темные, нам известен процесс. Я вспомнил, как был Трейн объяснял его технологию. Зука повторил почти то же самое – перегрев нейронов и цепная биохимическая реакция. Только техническая сторона вопроса меня интересовала меньше всего. Ну а сами видения, настаивал я. Как вы объясняете возникновение именно этих фантазий? Почему негативный предсмертный опыт – это всегда диалог с дьяволом? Перегрев, о котором я вам говорил, возможно, способствует высвобождению образов, хранящихся в нашем коллективном подсознании мифических древних фигур. Не спорю, но есть одна проблема. Существо, которое видит все умирающие, должно было бы соответствовать традиционному представлению о нем. Например, дьяволу следовало бы иметь рога, козлиную бороду, раздвоенный хвост. Я согласен с вами. Однако это не так... Мы убедились в этом сегодня утром. И, по моим сведениям, каждому из воскресших являлся какой-то особенный персонаж. Как вы объясните такой феномен? Никак. И от этого у меня холодеет кровь. Почему? Создается впечатление, будто Люксу Бэйров вспоминал о реальном событии. Не о мираже, не о типовой иллюзии, а о настоящей встрече. с уникальным исчадьем ада, которое не примирещится никому другому и которого он нашел в глубинах небытия. Настал момент изложить мою теорию. Мне кажется, я нашел объяснение этим встречам. — А ну-ка, поделитесь, — улыбнулся он. — Я уверен, что вы специально для этого сюда пришли. Возможно, умирающий наделяет злого духа обликом какого-нибудь чудища из своего далекого прошлого. Человека, которого он ненавидит и боится. Продолжайте. Демон – это, скорее всего, трансформированное воспоминания о каком-нибудь нехорошем дядьке, который чем-то обидел или напугал ребенка в детстве. Когда отключается сознание, из подсознания может вылезать это сугубо личное пугало, полувоспоминание, полугаллюцинация. Зука кивнул, но несколько иронически. Папаша изверг, да? Но ну, вроде того. Но известные мне случаи пока этого не подтверждают. Ни отцы, ни ближайшие родственники свидетели не похожи на их дьявола. «У вас есть еще сигарета?» Пламя моей зажигалки взвелось в ночи, зука затянулся и выдохнул. Помолчал, а потом признался. «Я думаю, что истина проще». «Проще и ужаснее». Он показал сигареты на корпус двадцать один, Обойдя территорию, мы уже вернулись к нему». В какой-то степени я согласен с вами. Вид дьявола, являющегося умирающим, несомненно, связан с их прошлым. Очевидно, что есть какой-то глубоко личный секрет, который выходит наружу. Это индивидуальный образ зла, извлечение персонажа из потаенных уголков прошлого. Но извлекается он не так, как вы думаете. Что вы имеете в виду? «По-вашему, это лишь продукт подсознания, замкнутого в себе самом? А, по-моему, здесь не обошлось без внешнего вмешательства. Я вздрогнул. Холод, ночь и мой страх. Вы верите в сверхъестественную силу?» «Да». «Весьма неожиданно для психиатра». Психиатр — это не инженер, сводящий деятельность мозга к биохимическим реакциям или к совокупности мыслительных операций. Наш мозг — улавливающее устройство, что-то вроде радиоантенны. Он принимает сигналы. Я пришел сюда за поддержкой. Решительно я выбрал неправильный путь. Зука продолжал, сменив тон. Моя идея состоит в том, что перегрев нейронов реактивирует первичное восприятие. Если хотите, открывает врата в параллельную реальность. чтобы не затягивать объяснение, я бы сказал, в потусторонний мир. Я чуть-чуть расслабился. Я тоже, разумеется, верил в эти врата. Это одно из ключевых понятий христианской веры. Прозрение святого Павла на пути в Дамаск, видение святого Франциска Осийского и святой Терезы Авильской — не что иное, как выбросы высшей энергии через этот проем. Зука продолжал. Люка был близок к концу, не так ли? Почему не представить, что его мозг стал сверхвосприимчивым, и он различил что-то на другом берегу? До меня начал понемногу доходить страшный смысл его слов. Я сказал, если я правильно понял, каждого из нас за пределами этой жизни караулит собственный демон. Вернее, наши земные враги, которые поджидают нас за порогом смерти, чтобы терзать вечно. «Да?» И именно на эту мысль наводит сегодняшний сеанс. Вы знаете, о чем вы сейчас говорите? Он холодно окинул меня взглядом, конечно. Вы сейчас говорите об аде. С самого начала все только об этом и говорят.